Глава восьмая. Заперевшись в кабинете с Финни, Ева поставила кассету с записью убийства Лолы Стар. При хлопке пистолета с глушителем она не вздрогнула. Её организм уже не протестовал при мысли о пуле, бандившейся в живое тело. В кадре надолго застыла надпись «вторая из шести». Конец фильма. Не говоря ни слова. Ева поставила запись первого убийства, и они еще раз просмотрели сцену гибели Шерон Дебблесс. «Ну, что скажешь?» – спросила Ева. «Запись сделана микрокамерой Trident. Продажей только полгода, очень дорогая. Правда, на Рождество были большие скидки. Думаю, во время традиционной распродажи только на Матхэттене было продано 1010 экземпляров». «Ну, конечно!» «Менее дорогие модели расходятся в еще больших количествах, но и при таком сбытии найти купившего конкретный экземпляр все равно нереально». Финни посмотрел на Еву глазами понурого верблюда. «Догадайся, кому принадлежит фирма Trident?» «Рорк Индустриис?» «Прими мои поздравления. Можно ручаться, что владелец фирмы имеет в своем распоряжении камеру нашумевшей модели». Не исключено, но Ева сделала соответствующую пометку и поморщилась при воспоминаниях о губах Рорка, прикоснувшихся к ее пальцам. Убийца пользуется дорогим аппаратом собственного изготовления? Что это, высокомерие или глупость? На глупца он как-то не похож. Вот именно. А что насчет оружия? Тоже ничего обнадеживающего. В частных коллекциях насчитывается пара сотен экземпляров. фини положил в рот орешек. Это только зарегистрированные, добавил он с кислой улыбкой. Оглушитель регистрации не подлежит, потому что убийца сам его сделал. Он откинулся в кресле. Что касается первой записи, я с ней уже повозился и заметил пару теней. Уверен, что он записывал не только убийство, но толком рассмотреть ничего не удалось. Тот, кто монтировал запись, знает, как это делается и, кроме того, имеет доступ к хорошему оборудованию. Кстати, я захватил и посмотрел записи системы охраны в доме Лолу Стар. 20 минут, начиная с 3.10 позапрошлой ночью. Мерзавец, он и тут постарался, прошипела Ева. Удивительно, что в таком месте вообще есть система охраны. Между прочим, и в первый, и во второй раз его никто не заметил. Как он этого добился? Может, он им примелькался? Как регулярный клиент Шерон? Скажи на милость, зачем регулярному клиенту такой дорогой проститутки делать своей второй жертвой такую зеленую, необстрелянную потаскушку, как Лолла Стар? Финни пожевал губами. Из любви к разнообразию? Ева покачала головой. «А может, в первый раз ему так понравилось, что он перестал привередничать? Впереди еще четыре жертвы Фини. Он с самого начала представился нам, как серийный убийца. Скорее всего, ни Шерон, ни Лола сами по себе не были ему важны. Две из шести, не более того». Ева перевела дух. Она не находила в происходящем никакой логики. Зачем же он туда вернулся? – пробормотала она себе под нос. – Что искал? – Может быть, на это ответят эксперты? – Может быть. – Она взяла со стола лист бумаги. – Проработаю еще раз список клиентов Шерон, а потом возьмусь за клиентов Плоу. Финни откащался и вынул из пакетика очередной орех. Лучше бы тебе, Даллас, сказал об этом кто-то другой. Но, в общем, сенатор требует отчета. Мне нечего ему сказать. Днем сообщишь ему это сама. в Вашингтоне. Ева остановилась перед самой дверью. Дьявол! Я узнал об этом от шефа. Вылетаем в два часа дня. И не заранее беспокоился, как отнесется к полету его желудок. Ненавижу политику. во все еще скрипела зубами после беседы с Уитни, когда перед зданием Сената в Вашингтоне им преградили путь охранники Деблеса. Предъявив документы, они расстались с оружием. «Наверное, боятся, что мы укокошим их босса прямо на рабочем месте», – проволчал фини шагая по красно-бело-синему ковру. «Я сейчас не отказалась бы кого-нибудь укокошить». Косясь на охранников в ладных костюмах и на драенных ботинках, Ева остановилась у двери в кабинет сенатора, дожидаясь, пока еще одна камера удостоверится, что они не замышляют теракта. По-моему, Вашингтон никак не избавится от паранойи после последней серии террористических вылазок. фини показал камере зубы. Пара десятков сенаторов повредились рассудком и теперь никому не дают житье. В этот момент дверь открылась, и Рокман, щеголь в костюме в узкую полоску, встретил их на пороге. «В политике хорошая память – большое преимущество, капитан фини заметил он. «Лейтенант Даллас, рад вас видеть. Мы ценим вашу расторопность». «Не знала, что сенатор и мой начальник находятся в таких близких отношениях», – сказала Ева, шагнув вперед. И что оба с такой легкостью транжирят деньги на а Видимо, они оба считают правосудие бесценным. Рокман проводил их к сверкающему столу из вишневого дерева. Тоже, вероятно, бесценному, за которым выседал Деблес. Судя по всему, его очень устраивало изменение температуры в стране. И Ева, например, не одобряла наступившие похолодания. а также отмена закона о двух сроках. По новому законодательству политик мог сохранять за собой пост хоть пожизненно, если ему удавалось принудить избирателей за него голосовать. Деблос чувствовал себя здесь совсем как дома. В его обшитом панелями кабинете было тихо, как в церкви. Стол играл роль алтаря, стулья для посетителей выполняли функции скамей для богобоязненной пасты. «Садитесь!» – пролаял Деблес, сложив на столе огромные руки. «По последним сведениям, за неделю вы не на йоту не приблизились к поимке монстра, угробившего мою внучку!» Глаза сенатора сверлили полицейских из-под темных бровей. «Трудно понять, почему так получается, учитывая возможности Нью-Йоркской полиции!» «Сенатор!» – Ева вспомнил скупые наставления Уитни. «Садитесь!» соблюдать такт и уважение. Говорит только то, о чем он знает и так. Мы активно используем эти возможности для ведения следствия и сбора улик. Убийца вашей внучки еще не арестован, однако делается все необходимое для того, чтобы поймать его и наказать. Ее дело – главная моя забота. Даю вам слово, что таковым оно останется до тех пор, пока убийство не будет раскрыто. Сенатор с интересом выслушал ее маленькую речь, потом налег грудью на стол. «Мой опыт в людям мозгов в два раза больше, чем вам лет, лейтенант. Меня вы не проведете. Признайтесь, что приехали с пустыми руками». И Ева сразу забыла о такте и уважительности. «Мы ведем сложное и деликатное расследование, сенатор Деблес. Сложность вытекает из характера преступления». Деликатность вызвана родословной потерпевшей. Руководство сочло необходимым поручить дело мне. Вы вправе этому воспротивиться. Но, отрывая меня от работы, заставляя лететь сюда и оправдываться, вы напрасно тратите время. Мое время. Она встала. У меня нет для вас новостей. фини представив, как болтается с ней на пару в петле, тоже поднялся. всем своим видом олицетворяя бесконечную почтительность. «Уверен, вы понимаете, сенатор, ввиду деликатности расследования, такого рода дела движутся медленно. От вас трудно требовать объективности, ведь речь идет о гибели вашей внучки. Однако у нас с нет выбора, мы обязаны быть объективными». Деблос нетерпеливо махнул рукой, принуждая обоих сесть. «Конечно. Я не могу относиться к этому беспристрастно. Шерон была важной частью моей жизни. тем бы она ни стала, и как бы я ни был разочарован ее выбором, она мне родная». Он тяжело перевел дух. «Я не могу и не стану довольствоваться такой скудной информацией». «Больше ничего не могу вам сообщить», — повторила Ева. А проститутка, убитая два дня назад, он вопросительно посмотрел на Рокману. «Лола Стар», – подсказал тот. «Полагаю, ваши источники информации о Лоле Стар столь же надежны, как наши». Ева предпочла обращаться к Рокману. «Да, мы считаем, что между двумя убийствами существует связь». «Моя внучка пошла в жизни неверным путем», – вмешался Деблес. «Но она не якшалась с отребием вроде Лолы Стар». «Значит, у проституток тоже есть классовые разграничения?» – утомлено подумала Ева. «Вот еще новости. Мы пока не выяснили, были ли они знакомы. Что почти несомненно, обе знали одного человека. Того, кто их убил. Оба убийства совершены по одинаковой схеме. Пользуясь этой схемой, мы найдем убийцу. Надеюсь, это произойдет раньше, чем он убьет снова». «Вы считаете, что он продолжит убивать?» – поинтересовался Рокман. уверенно «Убийца использовал оружие одного типа?» – спросил Деблес. «Оружие – часть, применяемой преступником схемы», – уклончиво ответила Ева. «Между двумя убийствами существует несомненное сходство по большому числу признаков. Но у нас нет сомнений, что их совершил один и тот же человек». Немного успокоившись, Ева снова встала. «Сенатор, я не была знакома с вашей внучкой и не имею в этом деле личного интереса, но любое убийство расцениваю как личное оскорбление. Я не дам ему спуску. Это все, что я могу вам сказать». Он внимательно на нее посмотрел. И, очевидно, увидел больше, чем рассчитывал. «Хорошо, лейтенант. Спасибо, что приехали». Ева и фини двинулись к двери. Проходя мимо зеркала, он Ева заметила, как Деблас сделал знак Рокману, а тот кивнул. Выйдя, она сказала, «Этот сукин сын будет за нами следить». «Кто?» — цепной пёс Дебласа. «Он будет следовать за нами по пятам». «С какой радости?» «Чтобы знать, чем мы занимаемся, куда направляемся. Зачем вообще существует слежка?» «Ничего, а мы оторвёмся от него в аэропорту». Она с махом остановила такси. «Гляди в оба, чтобы знать, последует ли он за тобой до Нью-Йорка. За мной? А ты куда? Пока сама не знаю».